Ждан. Вот же, принес кота на свою голову. Думал порадовать Ирью, а вышло так, что сам себе хлопот добавил. Хорошенький мой, пушистенький. Дай еще бочок вычешу, рыбку получишь. Женщина увещевала кота самым ласковым голосом. Гладила между ушей, почесывала, целовала. Кот только жмурил желтые глазищи и поглядывал на него, Ждана с усмешкой. Мол, видишь, кому ее ласка достается. Учись мышей ловить. С досады плюнуть хотелось. Но вздохнув, Ждан взял корзинку и пошел относить мусор в яму. Да, обидно. Только ведь за ту седмицу, что кот у ири жил, такие перемены случились. Обычно равнодушная ко всему женщина вдруг встрепенулась и посмотрела на мир с интересом. О платье заботиться стало, волосы больше не стригла коротко, начала растить. Красивые ведь они. И сама она тоже. Ждан снова вздохнул. Давно он тяготился одиночеством. И вроде не урод какой, мог бы пару быстро найти, но поначалу не хотел. Любовь к покойной жене долго мучило сердце. и Ненаглядное нет-нет, да и являлась во сне, держа на руках ребеночка, Говорила, что скучает очень, любит. А поутру Ждан долго таращился в бревенчатый потолок и мечтал остаться в сладких грезах насовсем. Но мало помалу становилось легче. Дни складывались в седмицы, текли года. Своим равнодушием к смерти сыскал уважение на поле брани и добился места сотника при княжьем тереме. А потом, потом в тереме князя появилась забава. Невозможно было остаться безучастным к чистоте и добродушию девушки. Словно белокрылая голубка, она манила к себе нежностью. И Ждан решил, что с ней можно попробовать жить. Ну и пусть была с князем. Ждан этим никогда бы не упрекнул. Не дурак ведь, понимал, что ее воли в этом нет. Да и сам уже не мальчик. А обернулось все вон как. Властимир ревновать вздумал, за Ирьей присматривать сослал. Правду сказать, эта женщина однажды тоже привлекла его внимание. Едва только Ждан под своды терем отступил, как увидал в одной из горниц чернобровую красавицу. И что-то было в ней такое манящее, будто бы родное. Но Ирья повела себя так надменно, что Ждан не стал связываться, хоть Милана спору нет, и, как оказалось, измучена сверх всякой меры. Понял он это сильно позже, наблюдая, как на коленях Ирья выпрашивает у власти мира смерть и слушая потом тихий плач метавшейся во сне женщины. Тогда-то сердце и дрогнуло от жалости. Ждан немного знал о ее прошлой судьбе, но никогда не думал, как больно перенесла Ирия унизительную роль прислужницы. Сам он никогда не использовал рабы ни других мужчин отговаривал. «Да только всем не объяснишь». Тяжело вздохнув, Ждан вывалил мусор в прелую кучу. «Хорошая подпитка для земли будет». Хотя и без нее влада наделила каждую былинку такой силой, только урожай успевай собирать. Не было плодороднее пахот, чем в Северном царстве. А сады и леса — это же чудо! Полные лукошки тащили в дом люди. Рыбу ловили прямо сетями, да сплошь жирную, вкуснющую. Не считая голод отступили, года не прошло. А в благословенных Ладой семьях женщины рожали крепких детей. Ему бы тоже ребёночка. Воспитанник-то его в Сварграде остался. Свят его сманил. И Ждан снова вздохнул. Что головушку повесил сокол? проскрипел за спиной голос знахарки. Вот же, только её не хватало. Ждан обернулся, но его недовольный взгляд разбился о старуху, как капля воды о камень. Как и сердитая, не звал я тебя. Знахарка хмыкнула, а я сама прихожу и вдруг погрозила сухим пальцем. «Не смей кота нять дури!» Он Ирье самой богиней дарован. Залижет сердечко и злые мысли, как мышей. Все до одной выловит. Ждан оторопел. «Так что же, лесной дух по этому кошку и обрюхатил?» «Да», — кивнула старуха. «В Ладогорье много женщин, чьи души искалечены. Кого детей лишили, кого чести». «Может, с виду мы и не убоги, а вот внутри...» Женщина вздохнула. В белесах, почти слепых глазах мелькнули слезы. И тут же пропали. Поэтому Лада решилась помогать. Но без сварога тут не обошлось, думаю, прибавилась неприязнью. Верховного бога знахарка ненавидела. До сих пор винила в бедах женщину, и сокрушалась, что богиня чрезмерно мягка сердцем, и слишком быстро приняла помощь небесного мужа. Ждан на эти речи помалкивал. Ему почему-то казалось, что сам бог страдал не меньше, ведь оба часть одной силы. «Стало быть, да мог поможет Ирье?» — спросил осторожно. «Поможет, однако не сразу. А ты ухо востро держи». И травница засмеялась, как закаркала. Почесав затылки, Ждан отправился обратно. Он очень бы хотел, чтобы исполнилось так, как сказала знахарка. Горько было смотреть, как красивая женщина превращается в тень себя прежней. Так пусть же этот нахал трется рядом сколько надобно. А он ждан Дан потерпит. Не впервой.